Глава 39. Встреча с Адмиралом Макаровым. «Вчера я решила жить вечно. Пока все идет хорошо». Светало. Черное бездонное небо на глазах меняло свой цвет, и только звезды и месяц оставались неизменно серебряными, хоть и не такими яркими. Между барханами моря и висящими над ними редкими розовыми облаками прорезалась пурпурная линия горизонта. Постепенно, из-за темно-сине-зеленой округлости глобуса, будто спина гигантского малинового кита, показалась кромка восходящего солнца. Море моментально переоделось в нежно-лазурное облачение, и откуда ни возьмись, в небо взмыли беспокойные белокрылые чайки. Притихший был обриз, взлохматил морскую гладь кудрявыми барашками, из которых уже как дельфин, а не кит, стремительно выпрыгнул в небо солнечный диск, став мгновенно нестерпимо золотым и рассыпав по всей поверхности моря темно-вишневые рубины, изумрудно-бирюзовые нефриты, медовый янтарь и полудрагоценный малахит в самых разнообразных форм и оттенков. Влажный от ночного прибоя пляж постепенно подсыхал, Прилетевшие с моря чайки оставляли у кромки воды спутанные иероглифы следов, тут же смываемые набегающими волнами. сине Синезеленая дорожка из водорослей тянулась вдоль оживающего побережья. Катер лежал в дрейфе. Откинувшись в кресле закрыв глаза, Ник слушал море. Акустический пост, выведенный на громкую связь в рубке, выдавал звуки, абсолютно непривычные для 21-го столетия – Где-то вдали чавкали паровыми машинами невидимые из-за утреннего тумана рукотворные раритеты, в их ритм вплеталось постанование океана и самые разнообразные звуки обитателей глубин, настолько многочисленных, что возникало ощущение, будто катер стоит посреди гигантского искусственного аквариума. Вся эта какофония была столь непривычна для ушей Ника, привыкшего к совершенно другим звукам моря в другую эпоху, что он не только вывел их на громкую связь, но и включил запись, предвосхищая обладание эксклюзивной акустической дорожкой начала XX века. Перемещение прошло на удивительно просто и даже как-то буднично. Загрузив в компьютер историческое событие, русско-японскую войну, Симона сначала полчаса отвечала на уточняющие вопросы искусственного интеллекта, что конкретно она хочет сделать, К фразам «Лаборатория в Твенте», «Пришельцы из 21 века», «Макдональд в Чемульпо» компьютер остался полностью индиферентным Тогда немугомонная студентка зашла с другой стороны и запросила исторические события, происходившие в этот календарный день в этом регионе. К сожалению, в памяти машины ничего относящегося к Чемульпо и не нашлось. Зато в акватории Желтого моря намечались достаточно бурные события. Симона сразу уцепилась за них, решив, что Желтое море и Чимульпо – это совсем рядом, и запросила рекогностировку места предстоящих событий от первого лица. О том, что перемещение произошло, стало понятно не только по кардинально изменившемуся акустическому фону, которым теперь наслаждался Ник, но и по внезапно пропавшему сигналу GPS. Пока Симона дремала, свернувшись калачиком на соседнем кресле, События в Желтом море разворачивались строго в соответствии с учебником истории. На рассвете 31 марта 1904 года миноносец «Страшный» вступил в неравный бой с шестью японскими истребителями. В первые минуты боя командир погиб, а корабль лишился хода. Неравную борьбу возглавил лейтенант Ермий Александрович Малеев, который до последней возможности лично вел огонь из многоствольной пушки «Норденфельда». На выручку страшному полным ходом направился крейсер Баян, отогнавший огнем японские корабли. Ему удалось подобрать из воды пять матросов из экипажа погибшего миноносца. При этом Баян вступил в бой с приближавшимися броненосными крейсерами 2 японской эскадры и повернул к порт Артуру. Теперь уже на помощь Баяну шел командующий флотом на Петропавловске. За ним спешила Полтава под большим шелковым Андреевским флагом, подарком полтавского дворянства. С присоединившимися к флагману Баяном, Аскольдом и Новиком, не дожидаясь выхода остальных броненосцев, Макаров атаковал японские крейсера, и Петропавловск открыл огонь. эта гроза?» – встрепенулась в кресле Симона. Ник, не отвечая ей, как завороженный, переводил взгляд с дисплея управления беспилотником на дисплей радара и обратно. На его глазах разворачивалось невиданное для жителя 21 века зрелище – сражение броненосных эскадр – которые, интенсивно маневрируя, пытались поразить друг друга уже в пределах прямой видимости. Сначала мимо катера, слившегося в своей камуфляжной раскраски с волнами, громко пыхтя как паровозы в сторону открытого моря, прошмыгнули миноносцы, за которыми, работая орудиями главного калибра, гнался русский крейсер. Затем действующие лица и направление движения поменялись, и уже русский крейсер уходил в сторону темнейшего берега, а за ним, грохоча и заливая горизонт черным дымом, катились по волнам сразу шесть крейсеров под японским флагом. Не прошло и получаса, как кино повторилось еще раз. Силуэт русского крейсера, больше похожего на прогулочную яхту, заслонил двухтрубный утюг броненосца, который целиком окутался белым дымом, после чего до катера долетел оглушительный грохот, а перед японскими кораблями, гейзерами вздыбились фонтаны всплесков. Ник к этому времени уже поднял воздух беспилотник, который нарезал круги над эскадрами и давал визуальное представление о масштабах разворачивающегося сражения, хорошо дополняя картинку радара, простреливающего пространство на полсотни миль вокруг, но отображающего корабли скоплениями точек и пунктиров. «Записывай, записывай!» – вцепилась в рукав Ника, полностью пришедшая в себя Симона. «Ай-яй-яй, сейчас как грохнет!» – и закрыла уши руками, увидев, как корабли снова озарились вспышками орудийных залпов. Залетело эхо залпов в, казалось бы, звуконепроницаемую рубку. Сбивая прицел комендоров русского броненосца, японские крейсера все вдруг делали поворот, забирающего еще Маристия. Теперь маленький кораблик с Ником и Симоной оказался аккурат между двух воюющих эскадр. Русский броненосец также довернул вправо и шел прямо на катер, до которого оставалось не более пяти морских миль. От следующего залпа крошечный кораблик Ника и Симоны, казалось, содрогнулся всем корпусом. Проводив глазами направление полета снарядов, Ник увидел, как за японскими крейсерами вырастает целый лес дымных столбов. Один, два, три... Четыре. Шесть. Подсчитал Ник их количество, сверившись с радаром. Целых шесть японских броненосцев спешили на перехват русской эскадры. На Петропавловске усиление японцев тоже заметили, будто нехотя его неповоротливая туша начала медленно разворачиваться к берегу. И тут Ника словно подменили, лицо его исказилось, как от зубной боли, он рывком выключил тумблер громкой связи, быстро надел болтающиеся на шее наушники, двумя руками крепко прижав их к голове. «Кажется, у нас гости!» – прошептал он внезапно севшим голосом, закрыл глаза, неслышно шевеля губами, застыл, после чего секундная пауза взорвалась бешеной активностью. «Пристегни ремень плотнее, двигатель на полный обороты уходим, гол гоу, гоу!», гоу! «Да что такое случилось?» Симона от неожиданности и страха не могла никак попасть за щелкой ремня безопасности в фиксатор. «Подводная лодка на боевом курсе, торпедные аппараты открыты». «Ник, какая подводная лодка? Какие торпедные аппараты? Мы в 1904 году». «Вот мы сейчас у нее и спросим. Все, торпеды пошли, штурвал вправо!» Катер взревел дизелями, заваливаясь на борт, выписывая циркуляцию. Ник, напряженно глядя на сонар, до упора отжав ручку скорости, Еще раз крутанул штурвал и смачно выругался по-русски. «Не получится! Они наводятся по кильваторному следу! Держи курс прямо!» – скомандовал он Симони и рванулся к бомбам устанавливать глубину на гидростатических взрывателях. «Ваше превосходительство, смотрите! Ваше превосходительство, смотрите!» Флагманский офицер, капитан второго ранга Михаил Петрович Васильев протянул адмиралу Макарову бинокль, одновременно показывая направление. Прямо на броненосец шел, нет, летел по волнам абсолютно незнакомый кораблик. Он был вдвое короче стандартного миноносца, но скорость, скорость его превосходила все мыслимые и возможные. Что самое удивительное, вполне приличных размеров труба, располагающаяся сразу за приземистой рубкой, при этом абсолютно не дымила. «Японец? Минная атака? Японец днем в одиночку? Да вы посмотрите, посмотрите, что он делает!» На корме кораблика, невидимая из броненосца, вдруг ожило и загрохотало скорострельное орудие, ярко-красные стрелы, с которого непрерывным потоком полились на корму, втыкаясь в воду и поднимая фонтаны брызг. «Что такое? Что происходит?» – загомонили разом все, находящиеся в руке Петропавловска. Ах, не более чем в Кабельтове за кормой кораблика вдруг вырос коричневый гриб, а тонны воды, поднятые в воздух, заслонили собой всю японскую эскадру, дымящуюся на горизонте. Волна, поднятая взрывом, подхватила суденышка, задрав его корму почти вертикально, накатила и полностью накрыла собой. «Все, отвоевался», – прокомментировал увиденное один из офицеров броненосца. «Смотри, смотри», – закричали стоящие рядом. Из мутного водоворота сначала показалась куция мачта, а затем и весь кораблик. Волной, поднятой взрывом, его вынесло к борту броненосца и развернуло почти на 180 градусов. Теперь с мостика Петропавловска была хорошо видна корма катера с длинным стволом малокалиберной пушки, торчащего, казалось, прямо из фальштрубы, и американский флаг на гафеле. А на месте взрыва, словно серебристая оглушенная рыбина, крутилась вокруг своей оси огромная самодвижущаяся мина как не минимум в два раза длиннее и толще чем привычное изделие у айтхейда столб машины скомандовал адмирал макаров запросить американца требуется ли помощь в это время с кормового трюма кораблика начали быстро появляться какие то бочонки выстраиваясь последовательно на юте у кормового среза по осевой линии рядом с ними появился человек который быстро обошел все бочонки что то подкручивая на них бросив взгляд на русский корабль и очевидно увидев запрос по семафору человек скрылся в рубке на мачте кораблика взвился сигнал виду бой а сам кораблик оставляя широкий пенный след рванул в сторону разворачивавшийся во фронт японской эскадры что он делает он сумасшедший наперебой загалдели в рубке Присутствующие в боевой рубке офицеры приникли к биноклям, наблюдая, как эта диковинная студенышка буквально летит по волнам навстречу шести броненосцам и шести крейсерам японцев. Отойдя от Петропавловска около двух миль, американец вдруг сделал еще один резкий разворот на 90 градусов, снизил скорость и покатил по пологой волне параллельно броненосцу офицера которого с интересом наблюдали, как после разворота с кормы кораблика по одному с равным интервалом в воду посыпались эти загадочные бочонки. Целая серия взрывов и гейзеры, поднятые в воздух воды за кормой кораблика, заставили адмирала Макарова рявкнуть, не отрывая глаз от бинокля. «Задробить стрельбу! Кто приказал?» Флаг офицера пожимали плечами и виновато переглядывались. Только главный калибр способен на такой всплеск, однако он молчал. Молчала и японская эскадра, до которой оставалось не менее ста кабельтовых. «Ваше превосходительство, корабли наши эскадра огонь не ведут», осмелился возразить командующему начальник штаба командующего флотом контр-адмирал Михаил Павлович Молос-2. «Не ведут? Я что, слепой, что ли? А это что?» Макаров резко выбросил руку в сторону моря, так и застыв в этой позе. Остальные офицеры, стоящие рядом с адмиралом, тоже оцепенели. За кормой американца, там, где только что отгремели взрывы, всплывало морское чудовище, будто из книги Жюля Верна. Длина этого чудовища была не менее длины броненосца, а два орудия на корме и носу не оставляли сомнения в том, что это военный корабль. С черной обшивки подводного корабля скатывались потоки воды, кажущиеся на ее фоне тоже черной. Как гигантский кит чудище извергало фонтаны, а вода вокруг его корпуса бурлила, будто в доведенном до кипения чайнике. На черной надстройке, помещенной к корме, красовались большие литеры Ай-52, под которыми копошились кажущиеся муравьями люди. Наметанный глаз моряка, несмотря на необычность и грандиозность увиденного, тем не менее сразу заметил, что морской подводный гигант был ранен. Вынырнув на поверхность, он почти сразу осел кормой в волну, и дифферент с каждой минутой явно увеличивался. Однако людей на его борту это как будто совсем не волновало. Они деловито расчехляли орудия и разворачивали их в сторону обидчика, маленького кораблика, уже заложившего очередной вираж и стремительно удаляющегося от монстра на максимальной скорости. «Ваше высокопревосходительство, это японец, смотрите!» – закричал вахтенный Петропавловска, показывая на флагшток подлодки, где развернулся и затрепетал на ветру «Дай Ниппон Тайкоку Кайгун» – флаг флота Великой Японской империи. Одновременно с его словами на подлодке грохнули пушки, и за кормой убегающего от нее кораблика море вздыбилось фонтанами разрывов. Недолет!» Подлодке больше не удалось выстрелить по суденышку, дымовые шашки катера сработали штатно и место, где он только что был, заволокло густой дымовой завесой. Теперь катер стал невидимым для подлодки, а вот тепловизоры и радар боевого модуля видели подлодку прекрасно. Его скорострельная пушечка хлестанула по палубе длинной до железки осколочно-фугасной очередью, сметая артиллерийские расчеты и калеча орудия. Сбросив скорость, Ник буквально на пятачке развернулся носом к субмарине и от души надавил на сброс торпед из аппаратов. Две серые рыбины, легнув кораблик на прощание сквозь дымовую завесу, устремились к цели. Два взрыва слились в один. Подводный монстр, переломившись надвое, стремительно ушел в воду. Выживших не было, лишь какой-то случайный хлам, тряпки, бумаги. Деревянные обломки из образовавшейся воронки выносило на поверхность моря. Ник посмотрел на хронометр. С начала боя, в котором ему пришлось принять самое активное участие, прошло всего 12 минут. Все это время он действовал в какой-то эйфории, только сейчас смог оглянуться по сторонам и сообразить, что произошло. Точнее, все, что произошло, он увидел в глазах Симоны, неподвижно сидевшей в своем кресле, с выражением лица, Да какое там выражение! Вместо лица был один большой вопросительный знак с примесью гнева, испуга и еще десятка эмоций, которые рисковали прорваться наружу и затопить всю рубку катера. «Они что, все умерли?» – выдавила, наконец, из себя Зая. «Не все», – вздохнул в ответ Ник, – «только плохие. Все хорошие, остались в живых. Ты довольна мной, Май Куинн?» Следующие пять минут королева ревела, вытирая рукавом моментально распухший нос и колотила по спине обнявшего ее моряка, жалуясь на все желтое море, на этих уродов мужиков, которым не сидится смирно, и которые тратят такие дикие деньги на свои кораблики и танчики, что могли бы давно накормить всех голодных и напоить всех страждущих. «Что хотела бы выпить, страждущая?» – прошептал на ухо ее величество Ник, когда бурные рыдания превратились в короткие всхлипывания. чего выпить «Зачем выпить? Ты что, не знаешь, что я вообще не пью?» – взмутилась Майкуин, а потом жалобно заглянула Нику в глаза, шмыгнула носом и спросила. «А водка у нас есть?» «Здесь что, в живых совсем никого не осталось?» Флаг офицер штаба адмирала Макарова Мичман Павел Павлович Бурачок перегнулся через леерные ограждение пытаясь заглянуть в ходовую рубку необычного судна, которое только что вело бой с гигантской японской подводной лодкой – а теперь безжизненно дрейфовала в трех кабельтовых от броненосца. Коллега Мичмана, тоже флажок, лейтенант Николай Федорович фон Кубе, стоял в это время на мостике личного катера командующего, пришвартованного к американцу, и старательно репетировал про себя на английском приглашении адмирала Макарова, которое он должен был передать капитану этого крохотного, но такого грозного кораблика. Услышав какое-то движение внутри судна, юный мичман вытянулся по стойке смирно и громким командирским голосом доложил «С поручением от вице-адмирала Макарова, имею честь представиться», после чего все остальные слова у него застряли в горле, ибо дверь рубки распахнулась, и на пороге материализовалась миниатюрная девичья фигурка в приталенном белом жакете с золотыми аксельбантами и строгой белой блузке с черным галстуком. Голову амазонки венчала аккуратная белая шляпка с круто загнутым сбоку и сзади черными бархатными полями и золотой перевязью, поверх которой отчаянно горела на солнце золотая кокарда с пятиконечной звездой в обрамлении колосьев. Положив на поручень трапа ручку в шелковой перчатке, незнакомка буквально взлетела на палубу, продемонстрировав аккуратные, чуть ниже колена черные сапожки на скошенном каблучке и белоснежную, плотно облегающую юбку, чуть выше колена, после чего стрельнула черными глазами поочередно в обоих офицеров, превратившихся в статуи, и кокетливо прощебетала. Господа офицеры, рада видеть вас у себя в гостях. Прошу прощения, что вмешалась в ваши мужские игры. Честное слово, не собиралась, не планировала. Так хочется быть слабой женщиной, но, как назло, то кони скачет то избы горят.